Я не могу, конечно, заставить вас разобраться со всем этим. Вы просто отмалчивайтесь, как вы отмалчивались с ответом на мое апрельское письмо. В апрельском письме я просил вас принять меня для того, чтобы уточнить вашу точку зрения на отдельные события минувшей войны на Севере, на события, свидетелем и участником которого вы были. Вы уклонились от ответов. Хотя от ответов на такие вопросы никогда не уклоняются даже подлинно великие люди, великие революционеры, маршалы, убеленные сединами и покрытыми ранами в боях за Родину. Старые большевики, работавшие с Лениным, находят время на это. И так пренебрежительно, по-барски, не относятся к письмам. Я снимаю свою просьбу о приеме. Для меня сейчас все предельно ясно. Кстати говоря, я не прошу уже откликнуться на мою просьбу о поездке в Финляндию. И этот вопрос отпадает. Если потребуется, я обращусь с этой просьбой к Никите Сергеевичу Хрущеву. Мне просто хотелось бы посмотреть, узнать и прочувствовать, как изображаются и оцениваются некоторые моменты войны противникам. Но я уверен, что добьюсь решения или официального указания, чтобы меня перестали травить и наказали тех, кто этим занимается, если меня вынудят даже обратиться с официальным письмом в Президиум ЦК или к съезду партии. 2864 года Г. Куприянов. Андропов резким жестом оттолкнул от себя листки письма, и они, вспорхнув со стола, разлетелись по полу. Не отвечал на письма, отказывал в приеме. Как будто бы он не понимал, почему. Как будто бы ничего не было тогда, в июле 57-го. Я не истукан, я тоже человек. Но не было ощущения ни силы, ни своей правоты, ни уверенности в будущем. Прочь, прочь, не расслабляться. Заново пережито и все. И никто ничего не знает. Он сдержал свое слово. Юрий Владимирович, не забывайте один из главных законов человеческого бытия. Рано или поздно, Тайное становится явным. Или в этой жизни, или за ее пределами. От страшного суда не уйти. Из неопубликованной рукописи Куприянова «Партизанская война на севере» хранится в Государственном архиве общественно-политических движений и формирований Карелии в городе Петрозаводске. Большую Беспокойную и очень кропотливую работу по подбору людей для деятельности в подполье, разработку заданий по каждому району, организацию переброски людей в тыл врага, постоянную связь с подпольем и повседневное руководство подпольными райкомами вел Иван Владимирович Власов. Это был безупречный, честный человек, скромный и умный настоящий коммунист. Он несколько раз ставил передо мной вопрос о том, чтобы я послал его на работу в подполье, что он организует сеть партийных и комсомольских организаций по всем оккупированным районам, где есть население. Я категорически отказал ему в этом, так как не видел человека, который смог бы быстро освоиться с делом и полностью заменить Власова на посту заведующего отдела Кроме того, я хорошо знал, что у него слабое здоровье, хотя он никогда в жизни не говорил мне о своих болезнях и не жаловался на плохое состояние здоровья. Правда, Иван Владимирович говорил мне, что его во всей работе по руководству подпольем с успехом может заменить Андропов, секретарь ЦК Комсомола Республики поскольку де он посвящен во все дела подполья, знает людей и имеет неплохие способности организатора. Действительно, Юрий Владимирович был единственным помощником Ивана Владимировича во всех делах подполья и много делал по подбору кадров, по организации переправы людей в тыл врага, но полностью заменить Власова он не мог. Когда я категорически отказал Власову послать его в тыл врага, он предложил послать на подпольную работу Андропова. Характерно, что в это же время, когда Власов поставил вопрос о посылке Андропова секретарем подпольного горкома в город Петрозавод, секретарь ЦК по кадрам Варламов поставил вопрос о посылке Андропова комиссаром партизанского отряда «Комсомолец карили Варламов мотивировал посылку Андропова тем, что Юрий – молодой, здоровый парень, чего ему околачиваться в тылах. В Комсомоле республики остались одни девушки, подростки пионерского возраста. А в ЦК Комсомола хватит работников и без Андропова. Пусть повоюет. И будет очень хорошо, если комсомольский партизанский отряд возглавит секретарь ЦК Комсомола. Единственное, что делает Андропов, говорил Варламов, как подбирает кадры Власову для посылки в тыл. Но это с успехом сделает любая из девушек, которые работают в ЦК Комсомола. Варламов, конечно, немного утрировал. В Комсомоле были не только девушки-подростки. Но численность комсомольской организации, республики, действительно уменьшилось во много раз по сравнению с 1941 годом. И большой нагрузки в ЦК Комсомола, конечно, не было. В аппарате ЦК Комсомола в 1943 году работало 25 человек. И, конечно, с руководством тремя тысячами комсомольцев они легко справились бы и без Андропова. Но Юрий Владимирович... Сам не просился послать его на войну, в подполье или в партизан, как настойчиво просились многие работники старше его по возрасту. Больше того, он часто жаловался на больные почки и вообще на слабое здоровье. Был у него еще один довод для отказа отправить его в подполье или в партизанский отряд. В Беломорске у него жила жена, она только что родила ребенка. Все другие работники жили без семей. «Как ее оставишь?» — говорил Юрий Владимирович. А его первая жена, жившая в Ярославле, забрасывала нас письмами с жалобой на то, что он мало помогает их детям, что они голодают и ходят без обуви, оборвались. И мы заставили Юрия Владимировича помогать своим детям от первой жены. Свидетельство Евгении Юрьевны Волковой, дочери Андропова от первого брака, в жанре «Интервью». Евгения Юрьевна, вы помните своего отца в тупору, когда ваша семья переехала из Рыбинска в Ярославль в 1938 году? Нет, не помню, ведь в тупору мне было два года. А брат Володя родился уже в Ярославле в 1940 году. Впрочем, какие-то смутные воспоминания есть. Папа большой, добрый, вроде бы я сижу у него на коленях. Стол накрыт, обед или ужин. Что-то вкусное приносит из кухни няня Анастасия, тетя Настя. У вас была няня? Да, у нас была замечательная няня. Она появилась в нашем доме уже в Ярославле, когда мама родила Володю и вызвал ее отец. Может быть, даже ездил к ней в Ставропольский край, в станицу Начутскую, где 15 июня 1914 года он родился. Дело в том, что тетя Настя была там и его няней с самого рождения. Это была замечательная русская женщина. Мы с Володей выросли у нее на руках. Она стала добрым ангелом нашей семьи, просто родным человеком. После того, как отец ушел от нас, женившись в Карелии на другой женщине, тетя Настя осталась жить с нами и, окончательно став членом нашей осиротевшей семьи, прожила у нас всю свою долгую жизнь. От нее я и узнала многое и о своем отце, и о его родителях, и о том, как мы жили в Ярославле во время войны в номенклатурном доме на улице Советской, 4, где отец, первый секретарь Ярославского обкома в ЛТСМ, получил замечательную квартиру, нас из нее не выгнали. Что же вы узнали от вашей няни о родителях Юрия Владимировича? Его отец, мой дед, Был из Казаков, ведь станица Нагутская казачья, работал на железной дороге инженером. А мать Юрия Владимировича, моя бабушка, подкидыш. Подкидыш? Да. Тетя Настя называла фамилию, но я забыла. Кажется, ее подкинули в купеческую семью. Архив Личное дело Андропова из автобиографии. Отец был из донских казаков, железнодорожный служащий. мать из мещан. Мать умерла в 1919 году, когда мне было пять лет, отец в 1929 году. Мать моя родителей не помнила, она в младенческом возрасте была подкинута в семью купца Фликенштейна и воспитывалась в ней до 16 лет. Рано вышла замуж и вскоре после моего рождения развелась с мужем. Ее второй муж, мой отчим, Федоров Виктор Алексеевич. В его семье я воспитывался вплоть до окончания железнодорожной школы в 1930 году, до начала самостоятельной жизни. Евгения Юрьевна, а что рассказывала няня Анастасия о вашей жизни в Ярославле во время войны. Рассказывали и тетя Настя, и мама. Да и я кое-что помню. За годы войны подросла. Мы бедствовали. Было голодно. Все обносились. Только один пример. Ведь мы жили в доме ярославской партийной номенклатуры. У них спецпайки, спецнабжения, а у нас скудные карточки. Выручала тетя Настя. Она у наших соседей выполняла всякие работы. Стирала белье, мылополы, полы, производила генеральные уборки. Расплачивались и деньгами, и продуктами, и обносками. Дырявые чулки, рубашки. Тетя Настя собирала отходы с барского стола. Там часто выбрасывали зачастевший хлеб, подгнившую картошку. Все это она приносила домой. И сейчас мне кажется, что я ничего вкуснее не ела того хлеба, тщать начищенного от верхнего слоя и поджаренного на подсолнечном масле. Неужели отец совсем не помогал вам в ту трудную пору? Нет, не помогал. Впрочем, может быть, и помогал, я не помню. А мама избегала говорить с нами на эту тему. Почему? Почему? Потому что моя мама, Нина Ивановна Янгалычева, любила моего отца, любила его всю жизнь, до самой своей смерти. И она не хотела говорить о нем плохо, никогда. А няня Анастасии говорила? Да, однажды без мамы, тетя Настя сказала мне. Когда твой отец уезжал в Петрозаводск на новую работу, я спросила у него. Почему ты не берешь с собой свою семью? Он ответил, пока там нет квартиры, негде жить. И тогда я ему сказала, Юра, ведь ты от нас уезжаешь навсегда. Ты уже не вернешься. И он ничего не ответил. Ваша няня что-то знала? Да, наверное, знала. А может быть, что-то понимала в моем отце. Что, Евгений Юрьевна? — Не знаю. — Юрий Владимирович писал вам письма из Петрозаводской, потом из Москвы? — Нет, никогда не писал. — У нас нет ни одного его письма. Было бы, я сохранила. — А Нина Ивановна встречалась с ним когда-нибудь? — Нет, никогда, ни разу. — А вы? — Были три встречи после окончания школы. Не по его инициативе, а по желанию его второй жены, Татьяны Филипповны. Она хотела наладить родственные связи между детьми Юрия Владимировича, мной и Володей. С одной стороны, и Игорем, и Ириной с другой. Но из этого ничего не получилось. А ваши встречи с отцом, какие они были? Я не хочу об этом рассказывать. Ну... Он тяготился ими, спешил, оглядывался. С вашим братом Володей он тоже встречался? Нет, не встречался. Не успел. В каком смысле не успел? Володя еще совсем молодым попал в дурную компанию. Они совершили преступление. Володя был осужден, оказался в колонии. И Юрий Владимирович? Нет, он ничего не сделал, чтобы помочь Володе, вытащить его оттуда. Хотя ему для этого нужно было только шевельнуть мизинцем. Может быть, он не знал? Он знал. Ему сообщили об этом. Володя рано умер. Он пил. И на его похороны отец не приехал. Чем вы объясняете такое поведение Юрия Владимировича и по отношению к вам с Володей и к вашей матери? Не знаю. Не знаю, не знаю. Простите, Евгения Юрьевна, последний вопрос. Вы осуждаете своего отца? Нет, я его не осуждаю. После его смерти я ему все простила. Записано 18 ноября 1995 года. Все это вместе взятое не давало мне морального права Применить высшую силу, высшее право послать Андропова в партизаны, руководствуясь партийной дисциплиной. Как-то неудобно было сказать, не хочешь ли повоевать. Человек прячется за свою номенклатурную бронь, за свою болезнь, за жену и ребенка. На фронте не было чрезвычайного положения. Подождем, думаю, может сам поймет. Может, будет еще необходимость, тогда и пошлем. И Юрий работал, энергично помогал Власову подбирать кадры для посылки в тыл врага и организовывать их переброс. Мне казалось, что он работает от души, верит в дело, которому служит, считает свою работу нужной и полезной и гордится по-хорошему тем, что ему удалось сделать в развертывании подпольной работы в тылу врага. По крайней мере, до осени 1949 года я искренне верил, что это было именно так. Тем более, что Власов часто говорил мне, что Юрий Владимирович ему очень много и хорошо помогает. В июле 1949 года, когда руководящие работники Ленинграда были уже арестованы, Маленков начал присылать к нам в Петрозаводск комиссию за комиссией, чтобы подбирать материал для ареста меня и других товарищей, ранее работавших в Ленинграде. В июле вызвали в Москву Андропова. Он сидел там 10 дней, объясняя Шкирятову, почему на Беломорском рыбзаводе ревизия обнаружила недостачу. Рыбной промышленностью занимался Андропов. Он тогда был уже вторым секретарем ЦК Компартии и, конечно, мог лучше меня объяснить положение. Затем меня вызвали срочно в Москву. Шкирятов очень ругал меня и мне на вид поставил непорядки на Беломорском рыбзаводе. Все свалили при помощи Андропова на меня. Это было начало в подготовке к аресту. Затем мне разрешили ехать в отпуск. Во время моего отсутствия приехала комиссия ЦК ВКП. Искали непорядки. В начале октября меня снова вызвали в Москву, уже с официальным отчетом. Отчет не состоялся. Очевидно, было мало материалов для обвинения. В конце октября приехала еще одна комиссия. Снова искали подходящие материалы. И вот инспекторы ЦК ВКПБ Кузнецов и Левый по подсказке МГБ взялись за материалы о работе подпольных райкомов. Они смотрели материалы по Шелтозеру, озеру по Ведло-озеру, Сек-озеру и Аланцу и сказали, что они не верят никому из тех, кто работал в тылу врага и остался жив. Как утверждали они, это двойники, и что все они продались оккупантам и работали на них. А мы, работники ЦК Компартии Куприянов и Власов, политические близорукие люди. Не только не понимаем этого, но носимся с подпольщиками и превозносим их работу, просим наградить их орденами. А на самом деле каждого из тех, кто работал в тылу врага, надо тщательно проверять и ни в коем случае не допускать на руководящую работу. Кое-кого и арестовать а мы их держим на руководящей работе. Горбачева, секретаря подпольного Шелдозерского РК, послали, например, Сартовалу на самую границу с Финляндия. К тому же всем бывшим подпольщикам мы вернули под документы, что за такую политическую близорукость, говорили Кузнецов и Левый, ЦК ВКБ крепко нас накажет. Я сказал, что у меня нет никаких оснований не доверять людям, что все они честные и преданные партии, что свою преданность Родине они доказали на деле, работая в тяжелых условиях, рискуя жизнь. Весь этот разговор происходил в ЦК партии Карелия. Присутствовали все секретари. Я сказал, ища поддержки у своих товарищей, что вот Юрий Владимирович Андропов, Мой первый заместитель хорошо знает всех этих людей, так как принимал участие в подборе, обучении и отправке их в тыл врага, когда работал первым секретарем ЦК Комсомола, и может подтвердить правоту моих слов. И вот, к моему великому изумлению, Юрий Владимирович встал и заявил, никакого участия в организации подпольной работы я не принимал, Ничего о работе подпольщиков не знаю, и ни за кого из работавших в подполье ручаться не могу. Я не хотел верить своим ушам, и только сказал, Юрий Владимирович, я не узнаю вас. Спорить было бесполезно. Андропов, как умный человек, видел, куда клонится дело. Он предвидел мою судьбу, может быть, даже во много раз лучше, чем я сам ибо был посвящен Шкирятовым и компании во все, что говорилось против меня, и поспешил отмежеваться. А ведь до этого, в течение десяти лет, у нас не было с ним разногласий ни по одному вопросу. И это отречение Андропова от дела, которым он занимался, на это ведь есть архивные документы, было продиктовано, естественно, не скромностью. Разговор шел не о награде орденом за организацию подпольной работы. От ордена, я уверен, он бы не отказался. Когда политическая карьера Андропова после венгерского синдрома уже в Москве резко пошла вверх, когда он стал членом ЦК партии и, наконец, возглавил Комитет государственной безопасности официальными биографиями нашего героя, верно подданными журналистами в Карелии и в Москве, некоторыми бывшими соратниками, постепенно был создан романтический образ молодого подпольщика, организатора партизанской войны в Карелии, мужественного и отважного, бесстрашного, не раз оказывавшегося в тылу врага, личным примером воодушевлявшего партизан, талантливого организатора, стратега, Пламенного оратора, что верно, то верно в ораторском искусстве, в отличие от своих косноязычных коллег, и тогда, во время войны и позже, Юрий Владимирович преуспел. Но вот незадача. Если поставить в стройный ряд все партизанские подпольные подвиги молодого Андропова, появившиеся в его военной биографии из-под пера услужливых писак, то его грудь должна была быть украшена, как минимум, десятком боевых наград, таких как партизану Отечественной войны, первой или второй степени, за оборону Ленинграда, за победу над Германией, орденами Красной Звезды или Красного Знамени, орденом Славы, орденом Великой Отечественной войны, а по совокупности содеянного и на звезду Героя потянуть бы могло. Однако за свои деяния во время партизанской кампании в Карелии Юрий Владимирович удостоен лишь медали «Партизан Отечественной войны первой степени», которую в юбилейные даты получали все, кто участвовал в партизанском движении. Не густо, не густо. Это было продиктовано исключительно Большой хронической трусостью и удивительным даром приспособленчества, которыми обладает этот человек, безусловно, наряду со многими положительными качествами, которые он несомненно имеет. Я не хочу отрицать наличие у него этих положительных качеств. Но дар приспособленчества ему очень успешно позволяет использовать Все остальные положительные качества в достижении личных целей карьеристов. Этот дар быстрого перевоплощения несомненно является положительным для клоуна и артиста. Может быть, для дипломата. Партийный работник, обладающий таким даром и использующий его в целях личной карьеры, называется хамелеоном, приспособленцем. Или попросту Политической мадам Фюрале. Такова правда истории и правда жизни. Я надеюсь, что еще коснусь подробнее вопроса о Власове и Андропове, когда закончу писать о войне на Севере и начну писать об арестах 1949-1952 годов, о годах тюрьмы, допросах и материалах обвинения о людях, которые фальсифицировали обвинения ради безудержного властолюбия и карьеризма. И я расскажу о нашей встрече с Андроповым в 1957 году, когда я только что был освобожден из тюрьмы, если, конечно, это можно назвать встречей. Увы, в архиве нет этих воспоминаний Куприянова. Одно из двух. Или их не успел написать Геннадий Николаевич, или кто-то изъял из рукописи страницы об этой встрече. Не так легко и не совсем приятно писать плохое о человеке, с которым работал 10 лет, которого до 1949 года я очень любил и уважал, защищал, когда, возможно, надо было наказывать, о человеке, который много раз В присутствии товарища называл меня своим учителем. Нелегко признавать свою ошибку в оценке этого человека в прошлом. И все это еще более усложняется тем, что он занимает сейчас большой руководящий пост в партии. В 1949 году, услышав его предательские, трусливые слова о подпольщиках, Я думал, что это у него просто от природной трусости затряслись коленки. И до 1956 года все-таки считал его коммунистом. Зная, что все, что я пишу, пройдет через много метарств и даже вызовет недовольство у некоторых, похожих на Андропова, людей, но верю, все это в конце концов будет когда-то напечатано. Ибо это правдивые показания живого свидетеля перед высшим судом истории. А на суд истории приходят и мертвые. И многие сотни моих современников, работавших в те годы в Карелии, как те, которые сейчас живы, так и те, кто безвременно ушли из жизни, подтвердят эти показания. Все мы придем на этот суд истории и громко заявим. Мы обвиняем Андропова в карьеризме и приспособленчестве, клевете и шкурничестве. Мне бесконечно жаль Ивана Владимировича Власова, этого честного, скромного труженика, настоящего коммуниста, верного солдата нашей Ленинской партии, ставшего жертвой властолюбия и карьеризма Андропова. Мне жаль тех товарищей, которые работали в тылу врага, Переносили огромные трудности и лишения, рисковали жизнью во имя защиты Родины, но даже не получили никакой награды, хотя многие из них достойны высшей награды. В 1944 году Маленков отклонил наше представление к награде партизаны подпольщиков, и многие оставшиеся в живых подпольщики не получили никакой награды хотя, безусловно, ее заслужили. Больше того, в 1950 году, после моего ареста, некоторые из подпольщиков были арестованы, некоторые сняты с работы по инициативе Андропова. Их всех огульно подозревали. Андропов очень быстро приспособился к обстановке, получил большое доверие у Маленкова, Берии и компании. И это было то самое время когда мне предъявили обвинение во вредительстве, умышленном засорении пограничных районов республики политически неблагонадежными людьми. Имелось в виду переселение в республику финнов Ингер Манланца в 1949 году в выдвижении на руководящую работу подозрительных лиц, работавших в тылу противника во время войны. И вот Андропов, работавший рядом со мной 10 лет, последние три года перед моим арестом, бывший моим первым заместителем, получает повышение. Его через год после моего ареста берут в аппарат ЦК КПСС, затем посылают на дипломатическую работу. Но и за последний год своей деятельности в Карелии Андропов успел многое. Продолжал работать вторым секретарем Затем долго замещал первого во время болезни Кондакова, сменившего меня. Именно в это время он начал избивать кадры за связь с Куприяновым. Именно за это избиение кадров, за решительное выкорчевывание Куприяновщины, ликвидацию вредительской деятельности Куприянова и разоблачение приверженцев Куприянова, Андропов получил... Исключительно большое доверие Маленкова, Берия, и через это он добрался до большой власти. После меня были арестованы Виролайнен и Власов, Соляков и Трофимов, подпольщица Бультикова и ряд других. И дела их состряпаны Андроповым. Все эти замечательные люди честные, мужественные коммунисты сейчас полностью реабилитированы. Многие работники, как Васильев, Королев, оба великолепные организаторы партизанского движения в республике в годы войны, после моего ареста были сняты с работы Андроповым, и тогдашний ЦК Компартии Карелии выразил политическое недоверие. Было снято еще много работников, работавших со мной в годы войны и после в общем. Во время карельской и начала московской карьеры Андропова укорочено и искалечено много человеческих жизней, в том числе и детей. Я считаю, что прав философ Браун, когда в своей книге «Коммунизм и христианство» говорит, не считая смерти, уничтожающей всякое сознание. Самым безнравственным и самым бесчеловечным является сокращение сроков жизни, а наряду с этим уменьшение счастья жизни. 28 июля 1957 года парадная дверь ЦК КПСС на Старой площади открылась, и перед оторопелым милиционером, находящимся на вахте, Предстал человек, появление которого здесь казалось невероятным и кощунственным. арестанская роба, серые мятые брюки, разбитые ботинки с порванными шнурками, изможденное заросшее сивой щетиной лицо в резких морщинах, седые волосы. В чем дело? Ринулся к нему краснощекий лейтенант милиции в новой форме, сидевший на нем ладно и щеголевато. «В чем дело я спра? Он встретил прямой, жесткий взгляд умных молодых глаз и отсекся. «Моя фамилия Куприянов. Никитой Сергеевичем Хрущевым мне назначена встреча. Да-да, Геннадий Николаевич. К нему уже спешил второй милиционер, пожилой, с интеллигентным лицом капитан. «Проходите, пожалуйста». Никита Сергеевич позвонил. Только одна формальность. Будьте любезны, ваш паспорт. Куприянов из кармана робы вынул листок бумаги, сложенный в четверо, протянул его пожилому милиционеру. Я еще не получил паспорт. Вот документ, свидетельствующий об освобождении. Через полминуты, возвращая документ Геннадию Николаевичу, милиционер вручил ему листок, сверху которого было крупно напечатано пропуск. «Перед тем, как возвращаться, — сказал капитан милиции, у секретаря Никиты Сергеевича вам поставят время и... «Знаю, знаю», — перебил Куприянов, принимая пропуск. «Пятый этаж, Геннадий Николаевич». Возле лифта он задержался у длинного списка с перечнем фамилий этажей кабинетов. Андропова Ю.В. отыскать было легко, список шел в алфавитном порядке. Значит, третий этаж. Поехали. Он подошел к двери, за которой помещался недавно созданный новый отдел международных отношений ЦК по связям с коммунистическими партиями и правительствами социалистических стран. Этот отдел всего три месяца и возглавлял Юрий Владимирович Андропов. Куприянов несколько мгновений стоял перед дверью в оцепенении, потом глубоко вздохнул. Дверь была открыта резким сильным движением, и он оказался в приемной. Секретарь, молодой человек лет тридцати, был так ошеломлен возникшим перед ним посетителем, что даже не поднялся со своего стула, лишился дара речи. Несколько секунд Куприянову хватило, чтобы пересечь приемную и открыть дверь кабинета. Кабинет был просторен в два окна, за ним стоял погожий летний день, комната была залита ласковым солнечным светом. Юрий Владимирович сидел за письменным столом, погруженный в чтение какого-то журнала столу вела ковровая дорожка. На звук закрывшейся двери он поднял от журнала голову. По ковровой дорожке к нему медленно шел Геннадий Николаевич Куприянов. Андропов, загипнотизированный взглядом незваного гостя, поднялся, подавшись вперед и с ужасом смотрел на Куприянова безумными глазами, которым толстые стекла очков, предавали нечто сатанинское. — Вы? Вы? Я! — сказал Куприянов, вплотную подойдя к письменному столу. Теперь они стояли друг против друга, и только небольшой канцелярский письменный стол разделял их. — Тебе нечего мне сказать, Юра! Голос неожиданно стал хриплым. Андропов молчал. — Нечего. — Геннадий Николаевич глубоко вздохнул, чтобы хотя бы немного успокоиться. — И мне нечего тебе сказать. Правая, искалеченная на допросах рука, с трудом поднималась до плеча, и поэтому Куприянов, неумело размахнувшись левой, ударил по щеке Андропова, который даже не сделал попытки уклониться, не сильно, но оглушительно, Показалось даже, что звонкое эхо укатилось под высокий потолок. Да, удар был не сильный, но оказался достаточным, чтобы Юрий Владимирович, потеряв равновесие, рухнул на стол. От резкого рывка головы на стол упали очки. И впервые Куприянов увидел глаза своего верного ученика, своего выкормыша без очков. Такие глаза не могли принадлежать человеку. Они мерцали голубовато-розовым потусторонним светом, и наверняка в одно мгновение, подумал Геннадий Геннадию Николаевичу, будут также светиться в полной кромешной тьме. «Это тебе, гаденыш!» — прохрипел Куприянов. «И от меня, и от тех, кто уже не встанет из могил. От всех!» От нас. Кого ты? Не хватало воздуха. Все вокруг потемнело. Только бы не здесь. Геннадий Николаевич с трудом, тяжко, глубоко вздохнул. Солнечный свет вокруг него постепенно стал восстанавливаться. Он заставил себя улыбнуться, увидев, что Андропов трясущейся рукой нашарил очки и быстро надел их. «Если будешь звонить...» Принимать меры, меня сейчас легко найти. Я у Никиты Сергеевича Хрущева. Андропов молчал. На него было невыносимо смотреть. Куприянов тяжело зашагал прочь по ковровой дорожке. Уже у двери обернулся. — Одно тебе обещаю. От меня об этой нашей встрече. Никто никогда не узнает. И Геннадий Николаевич вышел из кабинета. Рука Андропова рванулась к телефонной трубке, но тут же как, как бы сама инстинктивно отдернулась. — Нет, нет, нет, нельзя. Юрий Владимирович положил голову на скрещенные на столе руки. Плечи его задергались в беззвучных рыданиях. Глава шестая. Статья Артура Вагорски, Галина Брежнева, Сергей Медунов и другие. В газете Daily News. 18 июля 1982 года. Лето, пора отпусков. Отдыхает в Крыму и вождь Советского Союза Леонид Брежнев в окружении бесчисленной охраны и целой армии врачей. Можно предположить и некоторые затишье в скрытых невидимых баталиях за верховную власть на Кремлевских холмах в Москве. Думаю, что это затишье мнимое. На боевом посту главный стратег и организатор этой войны не на жизнь, а на смерть Юрий Андропов. Теперь он на старой площади в кабинете почившего главного идеолога Коммунистической империи. Он секретарь ЦК КПСС, принявший из безжизненных рук Михаила Суслова эстафету идеологического воспитания советского народа. Эту многотрудную деятельность мой загадочный герой сочетает с кураторством органов государственной безопасности. А в главном кабинете на Лубянке сидит его ставленник Василий Комарчук, до последнего времени возглавлявший КГБ Украины. По-прежнему есть на кого опереться Юрию Андропову, В борьбе за Кремлевский престол КГБ и армия. министр обороны Дмитрий Устинов, как и раньше, во всем поддерживает нового секретаря ЦК. Они – неразделимый тандем. На кого же теперь направлены удары Андропова? Главные соперники, помышлявшие раньше о высших постах в государстве, либо повержены, либо нейтрализованы, либо скомпрометированы. Все члены ЦК запуганы и послушны. Есть такой термин в уголовном мире России – повязать. Так вот все они повязаны тем, кто сидит в Сусловском кабинете на Старой площади. Главное мишень Андропова сегодня уже сам генеральный секретарь правящей партии и глава государства Леонид Брежнев. Но не подумайте, что удары наносятся впрямую, открыто. На это бывший председатель КГБ не пойдет никогда. У него свои методы. Началась психологическая война с больным и дряхлым Брежнева, его ближайшим окружением, среди семьи и верных, нет, не соратников, а друзей, о которых он в кругу близких говорит, теперь следует выразиться иначе, говорил, «моя опора». Леонид Брежнев должен понять, В его руках уже нет реальной власти, он не в состоянии помочь в критической ситуации своим самым близким людям. Такова сегодня, как я понимаю, стратегическая задача, которую поставил перед собой Юрий Андропов. В стране продолжается бескомпромиссная борьба с коррупцией, прежде всего для общественного мнения, которое формирует средства массовой информации. Послушные и безотказные для хозяев страны заказывающих музыку, и первый среди них все тот же Андропов. Медленно, но неуклонно и последовательно раскручивается бриллиантовое дело, постоянно вызывается на допросы к следователю Галина Брежнева, растет число папок этого расследования, о нем Москва полнится слухами, а среди этих слухов одно обстоятельство весьма примечательно. Говорят, Какое удобное словцо, говорят, что в КГБ заведено дело и на супруга Галины Леонидовны, который занимает пост первого заместителя министра внутренних дел СССР Николая Щелокова, соседа и друга Леонида Брежнева по дому номер 26 на Кутузовском проспекте. Оказывается, супругу дочери главы государства Предъявлены обвинения в взяточничестве, в особо крупных размерах, в получении дорогих подарков, в отчинах империи, прежде всего кавказских и азиатских. И к этим грехам добавляется якобы аморальный образ жизни и некомпетентность в работе. А отец и тесть, недавно обладавшие неограниченной властью, ничего не может сделать для любимой дочери и ее мужа. У него нет сил и возможности остановить оба эти расследования, которые хладнокровно и уверенно ведет КГБ. На Лубянке больше нет своих людей. Нет на старой площади Суслова, который не допустил бы такого позора. Авторитет партийного руководства и интересы государства превыше всего. Члены Политбюро смотрят Юрию Андропову в рот, Убежден, что все эти слухи имеют под собой реальную основу, но инициируются, раздуваются органами безопасности. В КГБ служба дезинформации, как для заграницы, так и для внутреннего пользования, работает отлаженно и безупречно. Однако, чтобы покончить с бриллиантовым делом, на этом этапе, добавлю я в скобках, следует сказать еще несколько слов, об одном слухе, который ни в коем случае не сфабрикован в недрах комитета госбезопасности, а скорее является досадной для Андропова утечкой информации. Из достоверных источников мне стало известно, что выбыл из игры Борис Бурятцы, бывший любовник Галины Брежневой, он же Борис Цыган, бывший солист Большого театра. Это яркий трагический персонаж бриллиантового дела, Скончался на операционном столе в тюремной больнице, когда ему удаляли вроде бы аппендицит. Мне его искренне жаль. И какой удар по влюбленному сердцу Галины Брежневой. Перед отъездом на отдых в Крым Брежнев стал участником еще одного события, которое свидетельствует о его политическом бессилии. 22 июня в газете «Правда» появилось краткое сообщение о том, что первый секретарь Краснодарского крайкома КПСС Сергей Медунов с секретариатом ЦК освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Такая формулировка в главном печатном органе правящей партии означает лишь одно – Закончилась карьера крупного советского функционера. Как мне стало известно, Сергей Медунов из Краснодара уже отозван в Москву. Ему предложен пост заместителя министра в каком-то второстепенном министерстве, связанном с сельским хозяйством. Из могущественного следует добавить бесконтрольного хозяина богатейшего южного края России, в который входит обширная курортная зона на берегу Черного моря, и центром ее является город Сочи, этот властолюбивый и наглый человек, по свидетельствам журналистов, олицетворяющий в себе советское хамство и коррупцию верхов, превратился в рядового министерского чиновника, хотя по партийной иерархии еще не выпавший из номенклатуры, но выпадет. Берусь утверждать, что очень скоро, медунов, В лучшем случае окажется на пенсии, в худшем будет главным действующим лицом на судебном процессе под названием ⁇ Краснодарское дело ⁇ Это как решит Юрий Андропов. Так что же произошло? Окончилась война Леонида Брежнева и Юрия Андропова из-за Сергея Медунова. Закончилась поражением генерального секретаря и полной победой нового главного идеолога страны, а точнее сказать, бывшего председателя КГБ. В мае 1979 года по прямой протекции главы государства, первым секретарем Крайкома КПСС в Краснодарском крае, становится Сергей Медунов, давнишний друг Брежнева. Их встреча произошла в 50-х годах в Крыму. И начинается его сидение в этом благодатном крае, отмеченное неслыханной коррупцией. Особенно она процветает в Сочи, где на руководящих постах теперь находятся люди Медунова, с которых он получает почти открыто дань, свою долю. Юрий Андропов в 1980 году начинает собирать по всем каналам КГБ компромат на тех людей, в высших эшелонах власти, которые являются и друзьями генерального, и его опорой в управлении страной. Мы в самом начале большой игры, смертельной интриги, пока прощупывание противника, уяснение его позиции возможность Пробный шар, как говорится, кто не без греха. В руках Андропова целый набор кандидатур, пасьянс, Но больно колоритен, нагол уязвим с точки зрения закона, который в Советском Союзе фикция, особенно когда речь идет о номенклатуре, Сергей Медунов. Ему, кстати, лично Андропов ничего не имеет. Для него Медунов лишь средство тщательно разработанной операции, орудия борьбы. И вот делается первый ход. ЦК, КГБ, Президиум Верховного Совета хлынули потоком письма трудящихся с жалобами на руководство Краснодарского края с конкретными фактами безобразия Медунова. Трудящиеся в них изложили все, что собрал КГБ о деятельности Сергея Медунова как в Краснодаре, так и в Сочи. Есть такой, если не ошибаюсь, рожденный в России афоризм. Ответом было молчание. Хладнокровный и неумолимый андропов делает второй ход. Письма трудящихся с таким же содержанием начинают бомбить газету ⁇ Правда ⁇ и неслыханное дело ⁇ Подборка этих писем появляется в главном печатном органе КПСС. Надо реагировать. Партийная общественность и не только она ждет реакции Кремля и Старой площади и реакции следует. Вызывается на ковер соответствующие кабинеты редактор правды Юрий Афанасьев и получает высочайший разнос. Сергей Медунов, хотя из подмоченной репутации, остается на своем посту и, чувствуя неуязвимость собственной персоны, благодаря самому высокому покровительству, продолжает прежний образ жизни и действий. То есть Леонид Брежнев еще в силе, он, если нужно, может защитить своих друзей, следует сказать точнее, свою опору. Возникает небольшая пауза. Очевидно, она понадобилась тогдашнему председателю КГБ, чтобы проанализировать причины неудач и предпринять новые действия. Лобовые удары по краснодарскому фавориту генерального на время прекращены. И хотя публикации в прессе, в основном в Московской, журнал Человек и закон, газета Советская культура, разоблачающие краснодарского наместника появляются, они лишь фон, на котором Юрий Андропов делает третий ход. На календаре уже 1981 год. Событие разворачивается в Сочи. Андропов превращает в своего союзника главного прокурора курортного края снабдив его всеми необходимыми материалами и, очевидно, заверив в своей поддержке. Прокурор привлекает к уголовной ответственности несколько самых высоких партийных чиновников города, обвиняя их с фактами в руках в коррупции и среди привлеченных главное действующее лицо, председатель горосполкома Ставленев и друг Сергея Медунова. Совершенно ясно, на суде неизбежно всплывет имя первого секретаря Краснодарского тройкома КПСС, который из свидетеля превратится в обвиняемого. Так задумано главным режиссером этого траги-комического спектакля. Но судебному процессу не суждено состояться. В происходящее события вмешивается Москва. в Преступника, клеветника, карьериста превращается прокурор Его увольняют с работы и исключают из партии. Он заключен под домашний арест, в квартире произведен область. В очередной раз Брежнев доказывает председателю КГБ, что сила и власть за ним. Казалось бы, борьба на этом этапе явно не равна. Надо бы отступить угомониться. Но Андропов понимает, в этой первой схватке с Брежневым отступать нельзя. И проиграть трижды нельзя. Его следующий четвертый ход по высшим номенклатурным правилам удар ниже пояса. Он нарушает незыблемую партийную мораль по русской пословице не выносить ссоры избы, престиж партии и правительства превыше всего. И Медунов и Брежнев, и все члены Политбюро о сочинских безобразиях. Узнают из западной прессы. Туда с подачи КГБ ушла информация, компрометирующая руководство Сочи. Теперь замять дело не удается. Новый присланный Москвой прокурор возобновляет разбирательство. Начинается судебный процесс. И все знают, в зале незримо присутствует председатель КГБ. И у него наверняка припасены и другие впечатляющие факты на многих партийных функционеров и в Сочи, и в Краснодаре, и в Москве. Он их придерживает до поры. Единственное, что удается суду, это уберечь Медунова от привлечения его в зал, где проходит процесс в качестве свидетеля.